Он взял локоть принцессы и опустил ее руку в фонтан. Принцесса задрожала и подставила под розовые струи все лицо. Она закрыла глаза и разомкнула губы, а Шорген победно улыбнулся. «А теперь, моя девочка, взгляните вверх. Там вы должны были танцевать. На ваши бедра смотрели бы эти импотенты. Но теперь вы сами можете наслаждаться подобным зрелищем». Вы узнаете блаженства иные, более тонкие, ведь мы только лишь начали свой путь по небесам. Принц Ашорген обнял принцессу за талию и мягко прижался к ней. Она не сопротивлялась. Если бы в этот момент Брок взглянул в ее глаза, то он увидел бы, что ее веки дрожат от желания, как от холода, что из ее губ, разомкнутых страстей, ловящих розовые хлопья, вырывается тяжелое дыхание. Но Брок этого не видел. Среди запорошенных розовым снегом лиц он узнал лживую маску добряка адмирала в темных очках. Борода его торчала вверх, он лениво подтягивался, по пояс утопая в подушках, а на голой груди лежала серебряная звезда. Брок поинтересовался, о чем он разговаривает с окружавшими его людьми. Все они лежали на спинах, лениво глядя вверх и изредка стряхивая с тело расу, отрастаявшись снежинок. «Вы верите в чудеса, адмирал? Чепуха! А как вы объясните все то, что происходит сейчас в Мюллер-доме? У нашего великого Мюллера должны быть и великие враги, он может гордиться ими». До сих пор он уничтожал каждого, кто вставал на его пути. Но на этот раз опасность грозит с другой стороны. Вы хотите сказать «сверху»? Пока что над нами чудесные картины. Революция стройных ножек, волнение крутых бедер. Смотрите, кардинал, вон те прекрасные ноги, я бы узнал среди миллионов. «Шула Мая. Она даже научилась танцевать. А вон те девственные икры. А вы разве их еще не целовали? Мюллер не боится даже дьявола, не сомневаясь. Но прежде чем уничтожить этого дьявола, он должен его увидеть. Смотрите, танцует Анна Мартон. Неземное зрелище. Восставшие рабы спустились на 60 этажей. Каждый день по этажу. Ну, значит, их отделяют от небес еще два года. Говорят, Витек из Витковиц сошел с ума. Ничего подобного, он убит. Его отразили. Я слышал, что он за ночь постарел на пятьдесят лет. Смотрите, Кая Варандо танцует в балетке на карте мира. Она обошлась мне в шестьдесят тысяч. Я сто раз ставил на Сирию и каждый раз проигрывал. «Как вы думаете, адмирал, кто может отважиться?» «Слышен голос. Но где же тело?» «Тело, из которого брызнула бы кровь, которое можно повалить на землю?» «Человек без тела. Чепуха. Это Бог. Он могуществен. Голос из загробного мира. Враждебные силы звезд. Никакой метафизики, сэр. Эта опасность намного более страшная» чем все голоса земных недр звездные силы. Это человек. Человек? Вы сошли с ума. Не один человек, а группа людей, которые пробрались в наши ряды. Они вращаются среди нас, поклоняются Мюллеру и втяг его.